Глава пятая. Настойчивый стук вырвал меня из задумчивого рассматривания книги, одной из принесенных горничной в качестве учебников для освоения незнакомых мне наук. Приоткрыв дверь, в комнату пробрался Нил. Он приложил палец к губам и поманил к себе. «Уже?» — шепнула я. Схватив серый плащ, поспешила к нему. Друг взял меня за руку и потянул в плохо освещенный коридор, где не оказалось никакой охраны. Я обернулась, подумала, что поблизости должен находиться скал, но того нигде не было. Воровато оглядываясь, мы выбрались уже знакомой дорогой на улицу, а там двинулись в обход здания. Через заросли цветов, подстриженные кусты, беседки с вющимися растениями. Правда, возле журчащего фонтана пришлось притаиться из-за приближающегося стука каблучков. Накинь плащ, напомнил мне Нил. Как думаешь, он будет сильно, зол? донесся до нас нежный девичий голос. Темнейший, конечно! «Знаешь, а мне его жаль», — грустно заметила первая. «Терять одну невесту за другой, такого никакому наследнику не пожелаешь». Мы с Нилом переглянулись, а едва девушки прошли мимо, как вновь двинулись в путь. Хорошо, что уже наступил вечер. Солнце спряталось за горизонтом, а восходящая луна еще не успела осветить территорию Академии. Мы перебегали от одного темного угла в другой, двигались осторожно, стараясь не создавать лишнего шума. В какой-то момент наткнулись на странных людей, которые, постоянно оглядываясь, спрятались за свисающими ветками плакучие ивы. «Принёс? Вот, этот я должен подействовать. Я похож на девчонку, мне нужен клинок. Тише!» Шикнул второй, и их голоса стали трудноразличимыми. Поддавшись любопытству, я перебежала к ближайшему от них дереву и спряталась за широким стволом, желая услышать продолжение. «Лучше им. Она будет увидать медленно, и тогда никто не узнает источник отравления». «Этот выскочка не успеет найти противоядие, потеряет последнюю драконицу своего клана и не взойдет на трон. И тогда я стану правителем», — прозвучало самодовольно. «Да?» — подтвердил его собеседник, и мне стало нечем дышать. Деталь за деталью складывалась картина. Стали ясны причины агрессии Урона, против которого сейчас строился заговор. Я посмотрела на Нила, а тот ведь сидел за каменной статуей и явно ничего не слышал. Он не переставал подавать знаки, чтобы я возвращалась к нему, «Однако я будто вросла в землю. Не была готова к подобному открытию и тому, что когда-нибудь стану свидетельницей заговора против правящей семьи. А как же вторая? Не беспокойся. После сегодняшней ночи о ней можно будет забыть. Останется только эта Луниари. Постой, но как мне к ней подобраться? У нее охрана, непробиваемая защита. Что-нибудь придумай. Все, мне пора». Они разошлись молча. Я же продолжала стоять, разрываясь от противоречивых желаний. «Отправиться на поиски урона и покинуть Академию». Хотелось предотвратить смерть незнакомой мне девушки. Следовало кого-нибудь предупредить. Я не знала толком ни темнейшего, ни местных порядков, но понимала, что на моих глазах планировался переворот. Лика, — оказался возле меня Нил, «Идём — идем. Постой, они хотят убить. Это нас не касается. Но как же? Вдруг схватил меня за локоть и повел за собой. Первое время я еще противилась и пыталась его уговорить, но едва мы миновали все постройки и добрались до леса, то решила не принимать все близко к сердцу. «Тебе не кажется, что мы идем куда-то не туда?» Засомневалась я через час непрерывной ходьбы. «Любое направление будет верным». Не согласился Нил и помог мне перепрыгнуть через небольшой ров. «Все лучше, чем остаться там». слушая что с тобой произошло прошлой ночью?» «Давай не будем об этом», — поморщился друг. Я прикусила губу, сдерживая свое любопытство. «Наверное, еще не пришло время. Через день или два, когда все уляжется, и мы найдем укромное местечко, или даже вернемся домой, он, конечно же, расскажет». Нужно подождать. Лес не заканчивался. Мы шли по склону, петляли между деревьями, обходили препятствия, старались не останавливаться, чтобы уйти как можно дальше от Академии. Но ну, в какой-то момент появилось ощущение, что мы ходим кругами. Я замечала похожие участки, одинаково поломанные ветки, знакомое расположение кустов. «Нил, погоди! Лисенок сейчас лучше ускорится!» «Постой!» — потянула я его на себя. «Мы здесь уже были! Не придумывай!» Мы идем только прямо, давай, осталось еще немного. Я пожала плечами и последовала за другом. Возможно, мне вправду мерещилось. Все-таки мы долго находились в пути, и от однообразия картины многое могло прийти в голову. Это все игры разума. Вот только с течением времени убеждение в своей правоте крепчало. Я пару раз пыталась достучаться до Данила, но он будто ничего не видел, уперто двигался вперед, твердо верил в правильность выбранного направления и не воспринимал мои слова всерьез. Все, дальше не пойду. Заупрямилась я. «Лисёнок! хватит, Нил, меня уже не переубедить. Вот это мои следы, а здесь твои, видишь? Мы уже здесь были. И я уверена, что не первый раз. Лика, темно ведь, тебе показалось, а это? Зверь какой-то прошел. Ну уже идем. До утра мы должны выйти из леса. Почему ты меня не слышишь? Сжалая кулаки, поражаясь его поведению, он обычно прислушивался ко мне. Кстати, куда делась охрана из коридора? Как ты нашел мою дверь? Идем, Лисенок. «Нил, задумайся хоть на секунду и ответь!» Сзади вдруг раздался оглушительный грохот. Я зажала уши. Земля задрожала так сильно, будто вот-вот разверзнется под ногами бездной. Мы с другом схватились за руки и побежали, не разбирая дороги. Падали, поднимались, спешили куда-то вперед, только чтобы спастись от неведомой силы, преследующей нас. Но вот все прекратилось. Я вытерла лоб и потопталась на месте, всматриваясь в предрассветную мглу. В какой-то момент поняла, что рядом никого нет, что местность мне совершенно незнакома, что вокруг почему-то много непроходимых кустов. «Нил?» — осторожно позвала. «Нил! Нил, где ты?» Зелёная листва шелестела вокруг, будто насмехаясь надо мной. Ведь я как-то сумела потерять друга. Совсем недавно он был рядом. Мы держались за руки, а потом... Это все не настоящее! Задыхаясь, шептала себе под нос. Вертела головой и бросалась из стороны в сторону. «Он где-то здесь. Нет, пожалуйста!» Живот вдруг скрутило спазмом, голова закружилась от очередного приступа, пришедшего так не вовремя. Я рухнула на колени, не в силах устоять на ногах, и прижалась лбом к мягкой траве. Казалось, меня сейчас вывернет наизнанку. Что-то неведомое жгло мои органы нестерпимым огнем, обжигая после этого ледяным холодом. Казалось, меня вот-вот не станет. Перед глазами заплясали черные точки, а земля... Сухая. Выдавила сквозь тон и сжала траву в руке. Почему такая сухая? Я перевернулась на спину и смотрелась в небо. Ощущения разнились с теми, к которым привыкла. Обычно земля по утру мокрая, а на травинках обязательно есть роса. Но здесь все было другим, будто не настоящим созданным с помощью магии. «Это обман!» — догадалась я и удовлетворенно улыбнулась. Начала по-идиотски смеяться, а потом и вовсе закричала во весь голос. «Обман!» Неспроста к нам приставили охрану, которой как раз ночью не оказалось. Нас проверяли. Видимо, хотели показать, что они намного сильнее и не позволят двум полукровкам без разрешения покинуть Академию. Листва покачивалась на ветру. Её становилось все меньше. Деревья постепенно редели, кусты исчезали, а трава уменьшалась в размерах и превращалась в каменную кладку. «А ты быстро справилась, Анелика!» Подошёл ко мне мужчина, которого я с первой секунды не узнала. Вот только голос напомнил. «Ректор!» — резко села я. «Так это все вы? Вы подстроили наш побег?» «Не понимаю, о чем речь», — нахмурился он, оценивающий, глядя на меня сверху вниз. Пространство вокруг медленно изменялось. Вскоре я различила стены Академии, увидела вымощенную камнем тропинку, темнеющие окна, из которых любой, особо любопытный наблюдатель мог увидеть занимательное представление. Из меня только что сделали посмешище. «Получается, я бегала на одном месте», — прикрыла я глаза от стыда. «Вы навели на нас какие-то чары? А где Нил?» «Не знаю», — беззаботно ответил Гурнье и засунул руки в карманы. «Видимо, пока еще не выбрался из защитной иллюзии. Это будет вам уроком на будущее, Аннелика. Отсюда не уйти в облике человека. Лишь дракон способен преодолеть магический барьер. А теперь отправляйтесь в свою комнату и готовьтесь к первому учебному дню. Выглядите, скажем так, непрезентабельно». «Где Нил?» — тяжело дыша, продолжала настаивать я на своем. «Что вы с ним сделали?» «Аннелика, где Нил?» — взорвалась я и подскочила на ноги. Пространство вокруг подернулось. Мне стало плевать на его доброту, высокий статус, нисходительный тон. Я злилась, как никогда. Ощущала прилив сил, готовый выплеснуться на этого человека, не позволяющего нам с другом увидеться. «Я уже сказал», — остался спокоен мужчина. «Он там же, где были недавно вы. Видимо, ему сложнее справиться с галлюцинацией. Так уберите ее». «Не могу», — пояснил ректор. «Не я ее навела магический кристалл». Помните, я говорила о связи. Именно она не позволяет вам покинуть это место. Смешно. Фыркнула я, быстро остывая. Обернулась. Смотрелась вдаль, видя там лишь густой лес, по которому минутой назад бродила. Мне не давало покоя отсутствие друга. Он ведь где-то там, один, без меня. А теперь, Аннеллика, пройдемте внутрь. Ваша магия довольно необычна. Кристалл инициировал вас огонь. Однако он специфической формы. Конечно, велика вероятность, что всё ошибка так как вы с вашим спутником прикоснулись к нему одновременно, и я считал, что защитный барьер выпустит одного из вас, не обнаружив ком-нибудь кровь дракона. Но так как никто не выбрался, я хочу домой, — выдохнула обреченно, продолжая высматривать среди густого леса друга. Не сегодня. Я никуда с вами не пойду. Вновь начала злиться и отступила назад. Я заберу Нила. Нужно его найти, отыскать. Я побежала вперед, но тут врезалась в невидимую преграду. Казалось, передо мной стояла прозрачная стена, и как бы я ее не прощупывала, как бы не стучала по ней, как бы не таранила ее плечом, все бесполезно. Однако я упрямо продолжала пытаться, будто твердолобый баран, не боясь разбиться в дребезги. В какой-то момент мне на голову легла тяжелая рука. Я попыталась сбросить ее, но длинные пальцы мертвой хваткой вцепились в мой череп. «Стало горько и обидно. Хотелось орать не своим голосом, звать Нила, вырываться до потери пульса, пытаясь найти моего дорогого и любимого друга. Он ведь там, совсем рядом, нужно только пробраться. Скал, отведи ее в комнату, а затем на занятия». Услышала я приказ ректора и собралась броситься на него, чтобы то ли встряхнуть и заставить освободить Нила, то ли вымолить прощение, то ли заключить сделку и рассказать всю правду нашего появления здесь. Я готова была на все. Вот только Лир Гурнье слишком быстро исчез, а я продолжила сражаться, но уже со скалом, решившим во что бы то ни стало, выполнить указания главы Академии».